312. Ноябрь 9. Параграф 217. Книги живой этики Агни Йога, указанный учителем. Поверх своего личного есть счастье другое, пространственное, не зависит от условий земли.